«Впрочем, еще можете отказаться. Я человек опытный и в жизни повидал разных людей. Уверен, что для вас честь — не пустой звук. Поэтому предположу, что вздумай вы расторгнуть наше соглашение, то не станете никому сообщать о том, что здесь видели. Просто возвращайтесь домой и живите как раньше. Мы поймем». «Как раньше уже не получится. И вы тут ни при чем». Винсент отрешенно посмотрел на окно, плотно задернутое шторой. «Да и вообще!» Горе оно все синим пламенем!» «А что касается корпоратов...» Начал он было и умолк, зло сощурив глаза. «И что же с ними?» — спросила девушка, смотря на него широко раскрытыми глазами. В них бушевало васильковое море... Никогда прежде Капрал отдельной парашютной бригады не видел таких выразительных глаз. «Пусть обнимутся и плачут», — отрезал Ковальский. «Хрена с два я им позволю до вас добраться. Пока на вас работаю, разумеется», — добавил бывший десантник, поднимаясь с дивана. «С этой минуты пора возвращаться в форму». В полицейском участке, несмотря на холодную осень, царила духота. Климатроны не справлялись, и двери кабинетов были открыты нараспашку. Детектив Макс Паллетти, откинувшись в скрипучем кресле, изучал суточные сводки. Грабежи, две кражи со взломом, нелегальное подключение к кабельным сетям, несанкционированный одиночный пикет — «Сэм!» — окликнул он напарника за столом напротив. «Какого беса нам спускают дела по пикетчикам? Им же должна заниматься ФЭПС!» Примечание. ФЭПС — Федеральная политическая служба. «Они не хотят лишней головной боли. Посмотри, как его оформили. Наверняка составили протокол как нечитаемая айди или нецензурная брань в общественном месте». А, «Так и есть. Айди не подлежит». «Идентификации. Задержан до выяснения личности», — процитировал протокол Макс и выругался. «Ну вот, видишь», — флегматично кивнул Сэм, разворачивая пакет сэндвичем. «Им главное убрать политических с улиц. А как это будет сделано, никого не волнует. В последнее время Фэпси часто скидывает всю грязную работу на нас. Я слышал перед выборами в Сенат...» Вышла негласная директива убрать возмутителей спокойствия, не накаляя обстановки. «Вот и шьют оппозиционерам всякую административную чепуху, лишь бы глаза не мозолили». «То есть мы теперь должны вместо них, что ли?» Макс кивнул наверх. «Политическими заниматься? Нам что, своих дел мало?» «Делом больше, делом меньше. Тебе-то что? Получишь десяток премиальных баллов за отработанный протокол. С миру по нитке, нищему рубаха». «Да что тут отрабатывать, нечитаемая ID. Я больше времени на отчеты потрачу. Не стоит оно того». «А против чего у этого бедолаги был пикет?» — заинтересовался Сэм. «Какие требования выдвигал?» Макс пробежался пальцами по интерфейсу экрана, раскрывая материал. М -м -м, ничего конкретного». Держал табличку с изображением грустного смайла. «Ах, какой опасный радикал!» — рассмеялся Сэм придерживая пальцем кусок салата, норовивший выскользнуть из сэндвича. «Может, возьмешь это дело себе?» — с надеждой попросил Макс. И «Извини, дружище, но у меня семь дел в активе. Успеть бы до отпуска. Придется тебе уж как-нибудь самому». «Отпуск». Макс впал в уныние. «И я не был в отпуске два года. Два сраных года, Сэм!» «Что ты такого делаешь, что уходишь в отпуска по графику? Может, знаешь какой-то секрет? Или ты родственник нашего сухаря? <смех> Но нет, я бы знал. Тогда что?» «Все просто, Макс. Я обычный, рядовой, служака!» Сэм зашуршал оберткой, ссыпая в рот оставшиеся крошки. «Ничем не примечательная лошадка!» «То ли дело ты!» «Талантливый сукин сын Максимилиано Полетти!» «На раскрытых тобой делах два предыдущих шефа сделали неплохую карьеру. И, помяни мое слово, наш нынешний начальник тоже пойдет наверх. Впрочем, может пойти и вниз, если детектив Полетти опять даст волю языку и кулакам». А ведь ты сам давно мог не то, чтобы стать старшим детективом, а руководить участком, если бы умел договариваться с людьми, а не смотреть на них, как на говно, да еще и напоминать им об этом. Сэм, не начинай, ладно? Если человек дерьмой и ведет себя соответствующе, так я так и говорю. И мне плевать, какую должность он занимает». «Вот в этом вся твоя беда, Макс. Не трогай навозную кучу, она вонять не будет. Но ты, похоже, родился с вилами в руках. Честно, дружище, вокруг тебя всегда полно мух. А люди этого не любят. Им не важно, твои это мухи или чужие». В раскрытую дверь заглянул дежурный офицер. «Детектив Полетти, почему не отвечаешь на вызов диспетчера?» Макс вынул из уха миниатюрную пластиковую коробочку, бегло на нее взглянул. Опять забыл включить звук. «Теперь срежут баллы за дисциплинарку озлобленно», подумал детектив. Утро явно не задалось. «С этим разберемся позже», — дежурный сделал пометку в планшете. «А сейчас тебя ждет шеф. Ты уж пять минут как опаздываешь на совещание». Планерк только через полчаса. Макс недоуменно бросил взгляд на часы. «Какое к бесам совещание?» очередное полете. У нас...» — офицер особо выделил это слово, словно отсек Макса от прочих сотрудников отдела. «Такое случается». Дежурный холодно улыбнулся и одернул идеально подогнанный мундир. «У нас...» «Да я тут втрое дольше тебя работаю!» Макс грохнул креслом, поднявшись из-за стола. Но дежурный офицер, преисполненный достоинства, уже скрылся в коридоре. «Не пуха, не пера, Макс!» — посочувствовал Сэм. «Постарайся, чтоб тебя не уволили, а? А то пока найдут тебя замену, у меня отпуск сорвется». «Это уж как получится!» Полетти сгреб со стеллажа папку с отчетами, подхватил пиджак и вышел из кабинета. В коридоре, обшитом белоснежным пластиком, робот-уборщик оттирал со стены следы крови. «Опять в ночную смену кого-то отделали», — машинально подумал Макс, обходя тележку с моющими средствами. Жалобы на полицейских устилали карьерную лестницу ни одного члена внутренней комиссии. Тех, кто по роду службы пресекал взорвавшихся копов. Но если взяточников действительно сажали, то на тех, кто излишне усердствовал дубинкой или шокером, не обращали внимания. Каждый день среди задержанных попадался кто-то, не понимавший нормального человеческого языка. Вот и приходилось невольно нарушать устав. Участок, в котором трудился Палетти, не был спокойным. На территории, соседствовавшей с гетто, числились две уличные преступные группировки. Да и район муниципального жилья с рабочими общежитиями не баловал законопослушными жильцами. Конечно, это не окраина Сити, окрашенная на картах мэрии в красный цвет, но и того, что имелось, хватало за глаза. В кабинете Франсуа Боско за отсутствие чуткости, прозванного подчиненными сухарем, царило напряжение. Макс понял это, едва переступив порог. Совещание уже началось, подчиненные изучали содержимое планшетов, Шеф болезненно худой человек с пегими волосами нервно постукивал по столешнице пальцами. Это был плохой знак. «Мы тебя заждались, Макс!» Боско уперся взглядом серых глаз в опоздавшего. Едва Макс открыл рот для оправдания, шеф с досадой покачал головой. «Проходи и садись!» Полетти осторожно присел на ближайший к выходу стул и обратил внимание, что среди офицерского состава были двое незнакомцев в аккуратных деловых костюмах. Неспроста они здесь. И это явно не коллеги. Полицейских он бы вычислил сразу. Тоскливое ощущение почему-то усилилось, и Макс едва не пропустил вопрос сухаря. «Полетти, что у тебя по черным трансплантологам?» Пошел второй месяц, а дело не сдвинулось с мертвой точки. Едва присевший Макс пустился в объяснение. Дело было сложным. Пропадавших на улицах бедолаг впоследствии находили выпотрошенными и разобранными на части, так что едва удавалось провести